Глава 4. Лиза. Пирожные исчезают с тарелки, а следующий час мы вместе убираем погром в моей спальне. Грузим то, что стало мусором, в мешки. Работаем в перчатках, потому что холсты пачкаются. Остаток вечера я провожу у зеркала, крашусь особенно тщательно. Не хочу выглядеть бледной мышью и в то же время не хочу вульгарности. Платье я выбираю простое, черное до колен, с глубоким декольте. Волосы собираю в греческий узел, скрепляю красивой заколкой. Радуюсь, что маникюр и педикюр успела обновить пару дней назад, и на него не надо тратить время. На часах начала шестого Игорь заглядывает в мою спальню. Он в стильной рубашке цвета серой гавани и светлых брюках. Сегодня вечером никаких галстуков. Но цвет рубашки так выгодно оттеняет цвет его глаз, и от этого он кажется еще привлекательнее, чем когда носит галстук и костюм. Игорь подходит ко мне сзади, кладёт руки на мои оголённые плечи, улыбается. «Тебе так идёт это платье?» Шепчет игриво и целует меня в шею. Я перехватываю его взгляд, дарю улыбку в ответ. «Мне нравится, когда ты так меня целуешь». Сообщаю, прижимая щекой к его руке. «Хочешь, буду так целовать тебя каждое утро», — предлагает он. «Хочу». Игорь хитро мне подмигивает. «Тогда тебе придется взять привычку вставать и завтракать вместе со мной». Я улыбаюсь. «Это вызов?» «Я попробую». Он привлекает меня к себе, и его губы снова опускаются на ложбинку у основания шеи. Терпкий аромат мужских духов будоражит мой разум, я млею. Мне не хочется никуда идти, хочется забраться под одеяло и снять всю одежду и не высовываться до самого утра. Но нет, нас ждут в ресторане. Подавляю едва ощутимый вздох и обвиваю Игоря за шею руками. На безымянном пальце правой руки поблескивает подаренное им кольцо, и это согревает душу. Спасибо за твоё терпение. Шепчу ему в губы. Он не отвечает, просто накрывает мои губы властным поцелуем и безжалостно стирает блеск для губ. «Я слишком долго ждал, когда спящая красавица проснется. Шепчет мне в губы. В его телефоне щелкает оповещение. Оно возвращает в реальность. Игорь скользит взглядом по экрану. «Такси приедет через пять минут. Надо выдвигаться». Я киваю, достаю из коробки новые босоножки на высоком каблуке. Они на застежках со стразами, стильные и очень сексуальные. Всё думала, куда же их надеть, уже боялась, что они останутся пылиться в коробке до следующего лета. Наклоняясь, чтобы справиться с застежкой, поясняю я. А тут повод нашелся, Игорь пронизывает мои ступни откровенным взглядом. «Красивые». Выдыхает комплимент. Когда я управляюсь застежками, он берет меня за руку и ведет к выходу. Волнуешься? Интересуется Бегла, жмет на кнопки лифта. Есть немного. Не могу не согласиться. Его отца я почти не знаю, а вот мать меня откровенно пугает. И ее утреннее предложение напрягает. Ну какой из меня офисный менеджер? Вскоре мы сидим в такси, оно везет нас в ресторан «Крепость» в центре города. Пафосное и очень дорогостоящее место. Антураж в стиле старинной крепости. В этот вечер в ресторане ожидается джаз-концерт, поэтому вход исключительно по приглашениям. Судя по всему, джаз Анна Станиславовна обожает, ведь столик и приглашения для нее и ее супруга были заказаны задолго до сегодняшнего мероприятия. Докупить еще два приглашения для нас с Игорем через администратора ресторана не составило труда. К тому времени, как мы подъезжаем, у входа в ресторан успевает собраться приличная толпа. Кто-то обсуждает еще не начавшийся концерт с друзьями, кто-то тихо курит в специально отведенном месте. Игорь расплачивается с таксистом, выбирается из машины первым и галантно подает мне руку. Вокруг суета. У красиво оформленного входа расклеены афиши, которые рассказывают о сегодняшнем джаз-концерте и музыкантах-участниках. Честно говоря, мне никогда не нравился джаз, но разряженная в пух и прах публика подогревается искристым шампанским, вокруг царит веселье и мне передается настрой окружающих. Игорь крепко держит меня за руку, подводит к администратору, который проверяет приглашение. Называет фамилию, и нам вручают два красиво оформленных приглашения. Вызванный администратором официант в белоснежной форме провожает нас за столик в самом центре зала. Там уже сидят родители Игоря. Едва увидев нашу пару, Анна Станиславовна приветливо машет рукой. У меня замирает сердце. Я не справляюсь с волнением. Но Игорь уверенно ведёт меня к родителям. «Привет, мам, пап». Он протягивает руку отцу, жмет и тут же отодвигает мне кресло. Убедившись, что я удобно расположилась, садится рядом. «Мам, пап, это Лиза. Лиза, маму ты знаешь, а вот с папой еще не знакома. Николай Евгеньевич, принимайте будущую невестку». «Невестку? Даже так?» Николай Евгеньевич с интересом меня рассматривает. «Невестку и никак иначе». Убеждает родителей Игорь. Этой прекрасной девушке я сделал предложение. В ближайшее время мы поженимся. Родители переглядываются. Чудесная новость! Поздравляем! Кивают на перебой. Так, за это надо выпить. Анна Станиславовна подзывает официанта и просит еще шампанского. Тот любезно кивает. Приносит бутылку холодного шампанского, бокалы и осторожно разливает искристую жидкость в наши бокалы. Черкает что-то в блокноте, учитывает пожелания родителей Игоря, смотрит на нашу пару. Я пробегаюсь глазами по меню, выбираю салат «Цезарь» и мороженое на десерт. Горячее мы уже заказали. Сегодня на выбор не так много блюд. «Для приглашенных меню составлено заранее, не отступишься», — поясняет Николай. «Анна Станиславовна пронизывает меня испытующим взглядом. Молодец, времени зря не теряла», — говорит этот взгляд. «И когда свадьба?» — потирает подстриженную по последней моде бороду отец. Игорь обнимает меня за плечи, улыбается. «Чем скорее, тем лучше». «Поддерживаю». Соглашается его мать. Я робко осматриваюсь по сторонам. Публика в основном возрастная, молодежи почти нет. Это и неудивительно, джаз, музыка не для всех. На сцене появляются музыканты, ловят аплодисменты, начинают свой концерт. Нам приносят шампанское и горячее. Я прислушиваюсь к музыке, приятная, хоть и непривычная моему слуху. Анна Станиславовна наслаждается по-настоящему. Она покачивается под звуки саксофона, а пальцы отбивают ритм в такт блюза, исполняемого на сцене. Отец Игоря, испытывающий меня, рассматривает. «Лиза, Аннушка сказала мне, что ты ищешь работу?» Начинает издалека, подливая мне в бокал шампанское. Я слышу, как Игорь поперхнулся горячим и испуганно утыкаюсь в тарелку. Я бы не назвала это поиском работы. Начинаю давать заднюю. В конце концов, мы ведь поженимся. К чему мне работать в офисе? У меня недостаточно квалификации для хорошей должности. Уверена, я не заинтересую ни одного работодателя. А вот я так не считаю. Твердо направляет меня в нужное ей русло Анна Станиславовна. Накрывает своей рукой руку мужа. «Коль, ну ты же сам вчера жаловался, что кофе делать в приемной некому. Лиза ведь милая. Уверена, она придется по душе твоим клиентам». «Так, стоп». Игорь, наконец, приходит в себя и впивается в меня колючим взглядом. «Я не понял, что сейчас происходит?» «Я нервно сглатываю, снова прячу глаза в тарелку». «А что происходит?» «Я твою невесту пытаюсь устроить на работу, в хорошее место, между прочим». Анна Станиславовна откидывается в кресле назад, непонимающе разводит руками. «Или ты хочешь, чтобы она работала где-то еще, там, где ты не сможешь ее видеть?» В серых глазах моего будущего мужа взрывается целая буря. Кажется, еще немного, и будет скандал. Мне хочется сползти под стол. «Зачем ей работа?» «У нас достаточно денег», — сурово смотрит на родителей Игорь. «Мне становится обидно. То, что он решает за меня, работать мне или нет, больно царапает». «То есть ты рассматриваешь Лизу исключительно как удобную домашнюю мышку?» Осторожно подливает масло в огонь Анна Станиславовна. «Цель достигнута». Игорь вспыхивает. «Я рассматриваю Лизу как будущую жену и мать моих детей». «При здесь работа? К чему ей это?» «А мне кажется, идея неплохая». Наконец подает голос мой работодатель. «Во-первых, для психического здоровья полезно выбраться из замкнутого пространства. А во-вторых, Лиза, ты будешь под надежным присмотром. В нашем новом офисе тебя никто в обиду не даст, так что добро пожаловать». Его губы расплываются в улыбке, Жду тебя завтра на собеседование. «Папа!» В глазах Игоря пылает возмущение. «Она не будет у тебя работать!» Мне становится нехорошо от их перепалки. От волнения к горлу подкатывает тошнота. «Можно я подумаю до завтра?» Уточняю умоляюще. «Не смей давать заднюю!» Полыхает в меня выразительным взглядом Анна Станиславовна. И я напряженно сминаю салфетку. Еще шампанского?» Подмигивает мне Николай Евгеньевич. «Можно, да». Киваю отчаянно. Игорь возмущенно фыркает. Концерт длится где-то час. Музыкальный репертуар меняется, окуная слушателей в разные эмоции. Анна Станиславовна искренне наслаждается музыкой. ее супруг тоже не сводит глаз с музыкантов а Игорь напряженно постукивает пальцами по столу. Мне так неловко от воцарившегося за столиком напряжения, что, кажется, еще немного, и я потеряю сознание. Музыка стихает, объявляется небольшой перерыв. «И все же, что вы решили со свадьбой?» Прерывает молчание за столом Анна Станиславовна. Игорь, наконец, прячет колючки и накрывает мою руку своей рукой. В ближайшее время подадим заявление. Сейчас это можно сделать онлайн. Думаю, к концу недели окончательно определимся с датой. Я ловлю его взгляд. Мне очень нужна моральная поддержка. Если он будет продолжать злиться, я долго не продержусь. Хорошо. Я просмотрю список заведений, которые предлагают свои услуги для свадебных банкетов. Пришлю вам самые лучшие варианты. Тут же включается в процесс моя почти свекровь. «Будем премного благодарны», — кивает Игорь. Берет бутылку шампанского, разливает напиток по бокалам. Со сцены внезапно раздается приятный медленный блюз. «Потанцуем?» Вдруг приглашает меня свиридов. Смотрит мне в глаза с ярким вызовом. Не дождавшись ответа, он поднимается из-за стола и подает мне руку. Уверенно ведет на танцпол, где уже успели образоваться еще две смелых пары. Я тону в его объятиях, покачиваюсь в такт звуком саксофона. лист ты серьезно хочешь выйти на работу? С тревогой посматривает на меня он. Я пожимаю плечами, точно не решила. Но невозможно же сидеть в четырех стенах. Одиночество коварно, оно затягивает в депрессию. «Ты же сам ругаешь меня за то, что я закрываюсь в спальне и рисую». «Просто мой отец, он, понимаешь, он весьма придирчив к своим сотрудницам. Я не уверен, что тебе будет комфортно от его отношения». «Может, тогда и не стоит заморачиваться? Поищу другое место». Отвечаю неопределенно. «На самом деле я ума не приложу, для чего соглашаюсь на предложение его матери». Но мысль о том, что Игорь оставит меня дома, а сам продолжит общаться с судьей Яновой, неприятно жалит в самое сердце. «Не надо другое место», — внезапно меняет свое мнение Игорь. «Давай попробуй поработать у отца. Мой офис теперь тоже там, мы ведь задумали слияние. Если что, я тебя прикрою». «Да и приятно будет вместе возвращаться домой после трудного рабочего дня». Я нерешительно осмотрю ему в глаза. Ты уверен? Он мягко усмехается, склоняется ко мне и дарит нежный поцелуй в губы. Уверен. Тебе нужно выбираться из своей скорлупы, Лиза. Я буду рядом, не волнуйся. Несколько секунд мы молча двигаемся в такт музыки. Переедешь сегодня в мою спальню? Улыбается он. Перееду. Обещаю я. Хочу запомнить тебя такой, как сейчас. Подмигивает мне он. Красивый, нежный и моей. Склоняется ко мне и дарит нежные поцелухи.